Глава 5. Прошло полчаса с тех пор, как улетели с Ферри и платином кавалер, закончив обсуждать все детали предстоящей операции. Бёрстлинки распрыгнулись с резервуара и двинулись на юго-восток по улице кассира. Пройдя под эстакадой четвёртой столичной магистрали, они оказались у самой границы тучи. В этом месте та проходила дугой с северо-востока на юго-запад, но из-за чудовищных размеров казалась плоской стеной, клубящейся тьма поглощала всякий свет. и беззвучно плыла перед глазами слева-направо. Возникло ощущение, что здесь мир заканчивается, а дальше только пустота. «Кроу!» Раздался чей-то голос позади застывшего Харуюки. Опомнившись, он обернулся и увидел над и на дата, точнее, её аватара Мимозу Бонга. рядом с ней стояла троица из Пятипаке. Оказалось, что Бонга – это нечто вроде африканской коровы. Склонив рогатую голову, Мимоза продолжила. «Кроу, мне правда очень жаль». Именно я должна идти первой, но это придётся сделать тебе». Бёрстлинкеры решили, что в тучу устремятся те, кто обладает либо сильной инкарнацией, либо незаменимыми способностями. Из-за этого Шоколад, Минт, Плам, Маженти и Бонго пришлось остаться снаружи, но это не значит, что они будут лишь ждать и ничего не делать. «Нет, Мимоза-сан, вам тоже придётся сильно помучиться с обороной этого места. От такого количества сильнейших инкарнаций сюда сбежит со много энами. Возможно, что ваша работа будет ещё опаснее нашей. Да, смотреть на это под таким углом бы правда чуточку приятней. Ответила Маджента Сизза и погладила огромный ножниц на левом бедре. Из-за того, что я поддалась на соблазн АСС-комплектов, мне всегда казалось, что я не заслуживаю изучать инкарнацию, но я хочу обсудить это с после окончания операции. Все дружно кивнули, а Мимаза подхватила. Мне тоже казалось, что нам с Уникой не нужна инкарнация, но пора ещё раз об этом подумать. Взгляд доказывал серьёзность её намерений. Во время встречи в кофейне и в Коэнзе они обменялись адресами электронной почты, поэтому Мимозе было к кому обратиться за помощью в изучении инкарнации. «Да, так будет лучше. Конечно, у инкарнации есть светлая и тёмная сторона, но они обе выходят из твоей собственной души». Хараюки тут же задумался, не слишком ли много пафоса вложил в свои слова, но вдруг Мимоза подошла к нему на шок и хлопнула по плечам. «Кроу, прошу тебя, спаси Унико!» «Спасу!» — ответил он коротко и уверенно. Стоило им отступить друг от друга, как голос Токому сообщил, что пора начинать. Ещё раз кивнув оборонительному отряду, Хараюки направился к остальным. Увы, они так и не смогли раскрыть остальным королям и другим Берстлингерам всю правду, хотя на самом деле эта вылазка называлась «Операция по спасению Найт Уники», им пришлось придумать другое название. В конце концов, Черноснёжка предложила короткое ёмкое вторжение в тучу, Задача нас формулировала так — добраться до энами ультракласса богини-ноченюкты и остановить выброс черноты. Прочие короли считали, что для этого придётся держать победу в бою, но Хароюки и его друзья рассчитывали на другое. «На Хорошо. что? Начали!» — бодро выкрикнула Ника и встала посреди дороги. Разумеется, они решили войти в тучу с улицы и на кассира не просто так. Это был единственный прямой путь от внешней границы до самого парка Юйоги. Насколько Хароюки знал, До второй половины 2030-х годов улица Инокассира делала большой крюк, обходя водонапорную станцию Водобури. Лет десять назад её наконец-то спрямили, и теперь в центре города появилась большая редкость — дорога, по которой можно проехать почти три километра бездинного поворота. Потом она начинала плавно заворачивать, но не настолько, чтобы приходилось сбрасывать скорость. «Экипировать непобедимой!» — выкрикнул маленький аватарника, и тут же ослепительно вспыхнул красным. Огромные блоки снаряжения появлялись с громкими механическими звуками, превращаясь в могучий алый доспех, за который красные королевы прозвали «неподвижной крепостью». Но это было только начало. «Change Dreadnought!» Раздалась новая команда, и земля вновь задрожала под ногами. Все четыре ножных модуля закрутились и соединились друг с другом, выступая вперёд, модуль с пулемётом поехал вперёд, ракетная установка втянулась в его заднюю часть — Главные пушки прижались к конструкции с боков. Наконец из нока выдвинулись шесть пар колёс. Теперь это была не стационная артиллерийская установка, а 10-метровый бронеавтомобиль. Эту функцию Ника создала сама. Система таких превращений не предусматривала. «Залезайте!» — выкрикнула Ника, оказавшаяся внутри кабины в передней части машины. Хароэки пером запрыгнула внутрь через крышу. За ним на перегонки бросились остальные члены штурмовой группы, Хотя крыша автомобиля возвышалась в трёх метрах над землёй, всем аватарам хватило ловкости, чтобы покорить эту высоту. Лидером группы назначили Блэк Лотос, заместителем Скайрэйкер. Помимо них в неё вошли Аквакаррент, Ардер Майден, Блат Леопард, Сильвер Кроу, Сан Пайл, Лайм Белл, Эш Роллер. Иначе говоря, в основном члены Наганебилос. Красная половина Чёрного Легиона, ветераны Проминанс, тоже явились навстречу, но Ника приказала им лишь оказывать поддержку. Тестл перкупайн, обычно не лезущая за словом в карман, на сей раз покорно согласилась. Как и Харуюке, она прекрасно понимала, что именно этой части отряда выпала самая трудная работа. Наконец, на заднюю часть машины приземлился Грингранда, а Центурия Сандри встала на дорогу перед ней. «Штормовая группа готова!» громко объявила Черноснежка. По бокам от машины уже встали элитные берстлинкеры. «Ты готова, Сандри?» «Полностью!» раздался голос. даже сейчас сохранивший полное спокойствие, и Центурия Сентри плавно подняла над головой двуручный меч. Не японская катана, а западный Цвайхендер, причём не Клаус Солас, который она призвала во время тренировки с Харуюки, а Импульс, первые семи артефактов, дубки из известного созвездия. Разумеется, Синий Король поморщился, когда Сентри попросил одолжить один из сильнейших клинков Ускоренного Мира — Однако Пёрпл Торн, Скайрейкер и сама Сентри обрушили на него лавину афоризмов, поговорок о расхожих выражениях, обличающих жадность и мелочность. Хроюки долго не понимал, почему он мнётся, ведь одолжить — это не то же, что передать право собственности на усиливающее снаряжение, но оказалось, что Синий Король переживает за возможную поломку меча. «Ну уж этого точно не случится», — подумал Хроюки, глядя на спину своей наставницы. «Начинаю», — коротко объявила Сентри. и шагнула вперёд таким плавным движением, словно ничуть не напрягалась, и просто позволила мечу перевесить себя. В следующий мейк она обрушила импульс сверху вниз. Не было ни вспышки, ни грохота, ни даже лёгкого свиста. Хроюки уже решил, что она просто разминается перед тем, как перейти к делу. Но тут чёрная стена в десяти метрах перед ними беззвучно растопилась. Казалось, будто кто-то растолкал бесплотные клубы прозрачным бесцветным шестом и постепенно открыл взгляду улицу Инокасира, Отодвинутая к тротуарам чернота недовольно ворочалась, но не могла вернуться на прежнее место, словно пути преграждали невидимые стены. Ширина прохода была аккурат 10 метров, высота примерно такая же, а что касается длины, то Хараюки даже не видел, где он заканчивается. «Способность рубить мечом пространство. Это и есть разрез о мега-стиле». Раздался справа спереди от Хараюки шёпот Фука. «Я отказываюсь верить, что это не инкарнация». проворчала стоявшая впереди слева Черноснежка. Похоже, вот почему Сантри называла себя сильнейшим манипулятором пространства в ускоренном мире. И правда, если ей под силу открыть и удерживать такой проход, то она может спасти Берслинкера, которого отключила от сети внутри тучи. Но на какое время хватит её сил? Застывшая с опущенным мечом центре воскликнула слегка измученным голосом. Я обещала вам минуту, и я продержусь равно столько, чего бы мне это не стоило, но не больше, иначе импульс может сломаться. Эй, мы о таком не договаривались!» Встревожился Блунайт, но всё-таки вспомнила о необходимости быть великодушным. «Сэнтри, держись до конца, а дальше видно будет. Лотос, давай отсчёт. Хорошо даю. Три, два, один...» Чистый голос Черноснёжки утонул в грохоте, от которого вздрогнула даже туча. «Погнали!» — взревел движок дредноута. «Но мы же так собьём мастера!» — заволновался Хруюки за мгновение до того, как огромная машина поднялась над землёй. Подвески, на которых держались 12 огромных колёс, вытянулись настолько, что появился метровый просвет. В центре нагнулось, не выходя из стойки. Гигантский автомобиль промчался над ней, лишь слегка задев вершину маски. Подвески вновь сжались. Через секунду дредноут на полной скорости помчался через прямоугольный убрежь в туче. Вокруг резко похолодало и потемнело, зажглись фары и залили дорогу ослепительным светом. «Вот это гигакрот!» — закричал за спиной Эшроллер. роллер Хотя машина, кажется, ехала на электрической тяге, даже фанатеющий от двигателей внутреннего сгорания Эш восхитился мощью и дополнительными функциями. Впрочем, Харовики знал, что на самом деле дредноут способен на большее, Дело в том, что усиливающее снаряжение «Непобедимый» на самом деле состоит из нескольких модулей. Кабины, которые играют роль ядра, пусковые установки, главные пушки, ног ракетного ускорителя. Однако ускоритель похитил Блэквайз из общества исследования ускорения и превратил в броню Бедствия-2. Даже сейчас она паразитирует на теле Вольфрам Цербера. Хараюки задумался было, где сейчас Цербер и чем занимается, но остановил ход мысли и напомнил себе, что надо сосредоточиться на происходящем. Несмотря на нехватку ускорителей, машина всё равно быстро мчалась по улице на кассира. С боков бежали трое королей и ещё несколько высокоуровневых бёрстлинкеров, очевидных ускоряли какие-то бафы, и всё-таки Харуюки поражался тому, что они не отстают. Поскольку уровни в Брейнбёрсте тянутся на километры во все стороны, бег — это неотъемлемая часть любой дуэли, и сейчас их окружали люди, которые явно тренировали эту способность сейчас с тех пор, когда сами были новичками. Созданная Сантри Бряж продолжила уходить в бесконечность. В какой-то момент впереди показался крупный перекрёсток. Значит, они проезжали второй квартал Хары, где улицы Накасира встречаются седьмой кольцевой. Это место находилось примерно в половине километра от стартовой точки. Следовательно, разрез о которым от Санторио пока не научила Харуюки, мог рассечь пространство на таком расстоянии, перед которым постоит даже большинство красных дуэльных аватаров. Харуюки нервно сглотнул — Пусть и с большим запозданием, но он тоже начинал понимать, почему её так боятся и называют Безжалостной, Асурой и Омега-Вепаном. Разумеется, область действия разреза не могла быть бесконечной, невидимая стена заканчивалась вскоре после перекрёстка, и дальше чёрный тоннель схлопывался. «Ваш черед, ребята!» — скомандовал Блунайт. С обеих сторон и сзади раздались бодрые возгласы. «Да, самое главное начиналось именно сейчас». Берцленкеры, которых они взяли с собой, Будут один за другим выпадать из ускоренного мира. Когда есть истечёт обещанная минута, их проглотит чёрная туча и заставит отключиться от сети. Если штормовая группа не сможет остановить тучу, то они уже никогда не смогут ускориться. Эта сила не пощадит даже королей. Все, кто согласились на участие в этой операции, знали, что назад дороги нет. Поднявшись на лобовую броню дредноута, «Черноснежка» объявила звонким холодным голосом. «С этого момента мы состязаемся со временем». «Надо доехать до середины за две минуты. Готовьтесь к следующему отчёту. Машина въехала на перекрёсток, и в тот же миг Черноснёжка начала считать. «Три, два, один, огонь!» Справа и слева вспыхнули разноцветные оверреи и врезались клубы лобой тьмы прямо по курсу. На сей раз без оглушительного грохота не обошлось. В беспокойной тьме появился новый тоннель, и машина въехала в него, не сбавляя скорости. Пятеро Берстленкеров, которые только что использовали свои сильнейшие инкарнации, без силу пали на дорогу.